Артём Мичурин Еда и патроны Серия «Фантастическая авантюра. Атомный город». Читает Майк-555. Аннотация издательства. Глобальная война случилась. 23 июня 2012 года руководство США приняло решение о нанесении упреждающего ракетно-бомбового удара по территории Российской Федерации. Агрессоры не боялись ответа. Они надеялись на систему ПРО, но сильно ее переоценили. Ад сорвался с цепей, поглотил землю. Города лежат в руинах, присыпанных пеплом их жителей, но человек не перестал существовать как вид. Уцелевшие представители рода людского спрятались в глубокие норы, затаились и переждали. Минуло 70 лет со времен Армагеддона. Человечество постепенно встает на ноги, заново часть существовать в изменившемся мире, где любой поселок – это крепость, осаждаемая враждебным лесом, а тоталитарные города-государства борются друг с другом за влияние и ресурсы. Стас – вольный стрелок, чье благополучие зависит лишь от него самого и верного автомата, направляется в один из фортов, чтобы обсудить с потенциальным нанимателем будущую работу. Помощь жителям в обезвреживании залетной банды – обычное, почти рутинное дело, которое очень скоро оборачивается настоящим кошмаром, а следующая за ним цель событий – изменить не только жизнь наемника, но, возможно, и сам мир. Минуло 72 года со времен апокалипсиса. События тех далеких дней обросли легендами. Жизнь, как всегда, нашла выход, и человечество постепенно встает на ноги. Женщины, дети, подростки, люди с тонкой душевной организацией – осторожно. Текст содержит ненормативную лексику и сцены жесткого насилия, не сексуального. Я вас предупредил. Автор. Артем Мичурин. «Еда и патроны». К 2012 году Соединенные Штаты Америки нарастили ядерный потенциал до 1900 ракет дальнего радиуса действия, несущих в общей сложности свыше 7000 боеголовок. Орбитальная группировка США насчитывала порядка 600 военных спутников и так называемых спутников двойного назначения. Флот несущих субмарин был полностью переоснащен новейшими баллистическими ракетами Trident 2D5A. Девятое авиакрыло, дислоцированное на базе «Вайтман», расширено до 38 стратегических бомбардировщиков-невидимок Б-2, прошедших глубокую модернизацию. Крылатые ракеты с дальностью до 5000 км, оснащенные как обычными боеголовками, так и ядерными боеголовками сверхмалой мощности, размещены в Прибалтике, Польше, Украине, Турции, Грузии, Афганистане и на Аляске. Их насчитывалось около 40 тысяч единиц. Был завершен ввод в эксплуатацию четырехрубежной системы ПРО, способной ликвидировать до 500 атакующих целей, идущих одной волной. На боевом дежурстве у Российской Федерации осталось в общей сложности 307 ракет, способных доставить ядерные заряды на территорию США. 23 июня 2012 года военно-политическое руководство Соединенных Штатов Америки, основываясь на представленных аналитиками Пентагона выводах, приняло решение о нанесении упреждающего ракетно-бомбового удара по территории Российской Федерации. Все аналитические расчеты говорили о том, что ядерный потенциал России будет уничтожен на 90, а то и 97% первой же атакой. Воеводы и тополя сгорят в своих шахтах. Уцелевшие ракеты перехватит система ПРО. Передвижные комплексы ликвидируют авиацию. Немногочисленные подводные и надводные ракетные крейсеры упакоятся на дне портов и будут потоплены в рейде неоступно следующими натовскими субмаринами. Стратегические бомбардировщики умрут на взлетной полосе, так и не успев разогреть двигатели. Система ПВО, и без того дырявая, перестанет существовать первые 20 минут. Ответный удар не мог состояться. Механизм полного и, казалось, окончательного уничтожения России был рассчитан, спланирован, подготовлен и запущен. Многое осуществилось в соответствии с планом, очень многое. Но кое в чем, в сущей ерунде, западные аналитики просчитались. И этой малости с лихвой хватило чтобы на практике подтвердить теорию гарантированного взаимного уничтожения. Глава 1 Стас сидел в тени огромной липы и сосредоточенно водил тряпкой поствольной ствольной коробке автомата. Рядом на брезенте были аккуратно разложены другие составные части АК, уже почищенные и смазанные.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 Закончив сие таинство, Стас поднял деталь, блестящую от смазки, и глянул через канал ствола на чистое сентябрьское небо. Довольно увиденным он хмыкнул, вытер руки от траву, с хрустом размял пальцы, и составные части, разложенные на брезенте, щелкивая и позвякивая, начали быстро превращаться в единый слаженный механизм АК-103.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 Потрепанная старая карта, сложенная в четверо, была сплошь испрещена всевозможными пометками, неразборчивыми записями и понятными только Стасу условными обозначениями, нанесенным карандашом поверх типографской печати. Под черной полосой, пересекающей карту с запада на восток и немного забирающей северней, красовалась надпись «Горьковская железная дорога». Сверху и снизу от полосы теснились названия деревень, поселков и городов. Их было так много, что если слегка прищурить глаза, толстая черная линия начинала сливаться с множеством мелких букв в одну широкую серую полосу. Но эти названия были нанесены не карандашом, а значит не имели смысла. Стас интересовали не они, а карандашный крест, где-то между типографскими Кондакова и просиницы Нас обтянулось так далеко, насколько хватало глаз. Кое-где она просела.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 Идти по с щебенки очень неудобно, но это все же лучше, чем лезть по бурьяну или, совсем уж нежелательно, нарваться на рейдеров, гордо шествуя по самому верху, словно ростовая мишень в тире. Кованные подошвы армейских ботинок размеренно хрустели щебнем и поднимали в воздух облачка белой каменной пыли. Местность, тянувшаяся вдоль насыпи, ничем особым не была примечательна. Редкий лесок смеялся прогаленными или небольшими болотцами затем снова заполнял собой пространство, пригодное для его простой и непритязательной жизни. Молодые, тонкие деревца теснились вокруг редких, но громадных сосен и полинов. Время от времени на глаза попадались остатки фундаментов каких-то зданий, иногда стоящие одиночно, иногда группами, возможно, даже улицами. Поросшие зеленью, они были едва различимы, боязливые и нелепо высовывались из травы, растрескавшиеся кладкой крестной кирпича, просвечивали сквозь бурьян с гнившими бренами. Стас смотрел на карту, читал название исчезнувших деревень, ничего ему не говорящие, и прикидывал, долго ли ему еще до Кутузовского. Скоро выяснилось, что совсем недолго. Лесок кончился, и вдалеке забрежило что-то светло-желтое, оказавшееся полем пшеницы, через которое от нас и пришла весьма широкая дорога с двумя глубокими тележными колеями. На друщице, темневшей за полем, высели силуэты сторожевых башен. Стас взглянул на часы. Было всего лишь 20 минут четвертого.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 Бурьян, густо разросшийся вдоль насопи и вымахавший едва ли не в человеческий рост, зашевелился под налетевшим с поля ветром, качая пожухшими пыльными листьями. Огромный борщевик с толстым, как у настоящего дерева, стволом дернулся и задержал метров 50 пятидесяти возле примятых лопухов репейника. Стас, не меняя темп, продолжил шагать вперед. Левая рука, будто незначай, легла на цевье, а правая незаметным движением сняла автомат с предохранителя. «Кутузовские?» «А если нет?»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 Тут же перед Стасом возникла глупо испуганная физиономия, принадлежащая, по всей видимости, тому же самому Пашке. На вид пареньку было лет 17, ну, 18. В правой реке он держал обрез Мосинки, а левый стал снимать автомат шеи пленного. Ремень цеплялся за ворот и никак не хотел перекидываться через голову. Пашка нервничал. Ствол Мосинки, направленный Стаса в живот, ходил ходуном. «Павел!» — обратился Стас к совсем растерявшемуся парнишке. «Ты поосторожней-то с ружьишком-то!» «А ну, стой тихо!» раздался сзади и что-то больно тыкнуло в затылок. Пашка наконец-то снял автомат и дрожащими руками передал его своему напарнику, после чего снова замер перед Стасом, продолжая целиться ему в живот. «Пистолет вытащу, несу, — Пистолет вытащил него, снова загудел база спиной. — И карман обшманай! Сколько раз повторять тебе! — А! Да, попрости! Виновато Виновата проблел Пашка и неловко шевели дрожащими пальцами вынул ПМ, У Стаса из кобуры. — Так вы, значит, родственники, — поинтересовался Стас. — Тебе какое дело? — недружелюбно прогудел человек за спиной. — Ты собака безродная. Семью обзавестись не успеешь уже. — Но вашей миссии я не стал бы так необдуманно грубить, кому попало. Заметил Стас и надзидательно поднял вверх указательный палец. — Я, между прочим, здесь по делу. — Это по какому такому делу? — поинтересовался невидимый собеседник. — А то мы уже двоих деловых повесили. Третьим быть хочешь?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 На повешенных было только нижнее белье, так что установить их принадлежность к определенному клану на глаз не представлялась возможность. «Рейдеры?» — спросил Стас, кивнув в сторону виселис. «Ага, почти!» — ответил База спиной с усмешкой до Павел. «Чуток похуже». «Не понял. Если рядом с ними не повиснешь, то скоро поймешь». Конвоиры и задаченный Стас подошли к воротам. Пашка взялся за тяжелое металлическое кольцо, привинченное к ним, и дважды постучал.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 Повсюду бегали куры, ковырялись в земле, расшвыривая ее своими зловатыми лапами и поднимая клубы пыли. чумазный ребятня с криком носилась между избами, азартно поля друг в друга из деревянных автоматов и, просунув язык сквозь зубы, изображала треск выстрелов. Ну, получалось весьма убедительно. Двухэтажных зданий было всего два. На одном красовалась вывеска «Трактир», а на втором, которому вели Стаса, какой-то бездарный маляр буквами вывел белой краской по доске «Комендатура».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 констатировал Пашкин отец и, шагнув вперед, наконец-то попал в поле зрения Стаса. Именно таким он себе его и представлял. Лысый бородатый крепыш, нос в черты лица славянские. Стас смотрел на его хмурую физиономию и невольно улыбался. «Кого?» Устало поинтересовался сидящий за столом мужчина лет пятидесяти. На его круглым мясистом лице горел нездоровый румянец, а большие залысины на сидящей коротко стриженной голове были покрыты спариной.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 — Письмо есть у вас поинтересовался мужчина за столом есть ответил стас а вы собственно кто будете лефантьев сергей борисович представился мужчина староста форта кутузовский ну раз так держите стас вынул из за пазухи и передал конверт староста долго изучал бумагу сравнивал ее с другим письмом встречал подписи стас продолжал стоять под неусыпным контролем своих надзирателей наконец то лефантьев удовлетворенно кивнул поднялся из за стола и подойдя протянул стасу руку все в порядке рад с вами познакомиться станислав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 «Спасибо», — поблагодарил Стас и отхлебнул из кружки ароматную дымящуюся жидкость красноватого цвета. «Ну так что? Много их? Кого?» — удивился Лефантьев. «Тех, что вынуждает вас нанимать бойцов». Староста поставил уже поднесенную губам кружку на стол и шумно вздохнул. М -м, «Точно сказать не могу. Ну, человек двадцать пять, может быть, тридцать». «Чем вооружены?» — продолжил Стас. «Я видела видел АКМ, АК-74, ну, как минимум один ПК. Впечатляет. Не похоже на обычных рейдеров». — Да, — согласился Лефантьев. — Не похоже. Они к тому же еще и в камуфляже все, и даже не просто в камуфляже, а с погонами. Во, армии уж семьдесят два года как нет, а тут на тебе. — армия? — Стас едва чаем не поперкнулся. — Нет, не думаю, — покачал головой Лефантьев. — Разве тридцать человек армии? — Нет. — откуда известно, что их тридцать? Так и пять дней назад они к нам всей гульбой пожаловали. Приехали, кстати, на двух грузовиках, южной дорогой. По всему видно, ребят серьезные, даже бензин не жалеют. Наверное, с патронами у них дефицита нет. Ну, приехали они, из кузова высыпали, потрясли автоматами перед нашей охраной и потребовали меня для переговоров. Я вышел. Подходит ко мне мужик в черном берете. Он один в берете был, потому я и запомнил.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 После визита этих легионеров народ весь как на иголках был, а такая наглость совсем уж последней капли стала. Олухов этих разоружили моментально и давай пинать всей толпой. Одного насмерть забили, вешали уже труп. Второго я пытался отбить, хотя допросить бы, но не вышло. Толпа — штука страшная, неуправляемая. Понять людей можно. Сколько времени пшеницу растили, охраняли, день и ночь на полях. А тут приходят какие-то фрейра и требования свои выдвигают. Лефантьев тяжело задышал и покраснел еще сильнее. «Никому такое не понравится». «А сразу что?» «Да вот она». Староста кивнул настоящий в углу темно-зеленый металлический ящик с длинной загнутой антенной. «Воспользоваться ей визитеры наши не успели, разумеется, но чует мое сердце, что ее молчание станет сигналом к атаке. Это как?» «Ну вот так».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 «Если вы согласитесь остаться, то можешь считать, что я собрал двоих». «Еще раз. Сколько?» «Да-да», — подтвердил Ефантьев, невесело улыбаясь, «двоих». «Ну и это оптимистический прогноз. Да вас здесь один наемник был, Максим Пулемет. Кличка у него такая. Здоровенный детины с печенегом. Он был бы нам очень полезен, но как ты без энтузиазма воспринял мое предложение». «Да его видел, кажется. Вылетел он от вас, как ошпаренный. Так что же вы ему предложили? И самое главное, что собираетесь предложить мне?» Лифантия встала за стола и, сложив рукой и сложив руки за спиной, задумчивым видом описал круг по комнате. «Форт у нас не самый богатый, — начал он, — но мы готовы заплатить сколько можем. Зерно вы вряд ли возьмете, серебром у нас напряженно, так что предложу вам за участие в торжественной встрече наших новоявленных агрессоров 307 семерок. Ровно столько же я предложил максиму «Сергей Борисович», — начал Стас скромно глядя в пол, — «давайте я вам кое-что объясню».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 Лифантьев снова начал описывать круги по комнате, поглаживая затылок. По лице его было видно, что решение дается ему непросто. Два автомобиля на ходу — целое состояние, не говоря уже об оружии, которое можно снять с 30 трупов. Но нужно ли будет все это богатство мертвому форту Кутузовскому? Два наемника, конечно, мало, но это все же лучше, чем ничего. С ними шансы на победу хоть немного повысятся.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 Посетителей в трактире было всего два, не считая самого Стаса. За столом в углу сидел какой-то щупленький мужичок, шумный хлеболсок из алюминиевой плошки, периодически останавливаясь и записывая что-то на листке бумаги, лежащее рядом, а в самом центре этого заведения выседал громила килограмм под 140 и ростом метра два. Он сидел к Стасу спиной и с треском наворачивал жареную курицу. Было заметно, как перекатываются желваки, выглядывающиеся плотно прижатых ушей и занятые энергичным пережевыванием пищи. Лоснящаяся лысина поблескивала капельками пота, выступившего от усердия. Пятнистый бежево коричневый черный камуфляж едва не трещал по швам на плечах, когда этот гигант отрывал курицу ногу. Рядом со столом лежал здоровенный рюкзак, а к нему был прислонен грозный печенек.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 Да не будет никаких трофеев. Перебьют нас тут всех, как цеплят. Походу сдохнуть. Оставайся. А я вот даем сейчас и сваливаю. Постой, постой. не Издавался Стас. Все вовсе не так безнадежно, как может показаться на первый взгляд. Да. А когда набил безнадежно? Даже если наполовину, то мне и этого за глаза хватит. Максим бросил на тарелку кость. И, опершись могучими руками о стол, продолжил. «Слушай, парень, ты в самом деле считаешь, что мы двое плюс семнадцать оборванцев с прадедовскими берданками с вам что-то противопоставить тридцати бандитов с автоматами?» «В самом деле, считаю», — невозмутимо парировал Стас. «Иначе бы я не сидел бы здесь». «Очень интересно». Максим принял нарочито заинтересованный вид. «Ну, расскажи, потеш старика». «Охотно». Начнем с того, что ждать гостей в форте смысла нет. Затяжной бой нам явно противопоказан. У нас оружие хуже и патронов наверняка меньше. Так что, если хотим победить и здоровье сохранить, нужно организовать засаду на подступах. Ага, уже смешно, давай дальше. Значит так, продолжил Стас, игнорируя сарказм. На 19 человек у нас общей сложности, есть верить старости, 6 АК, одна СВД, один печенек, остальное прохло, там дробовики и обрезы. Я не понял. Ты меня уговариваешь или отговариваешь? Разреши я закончу, а? Кроме описанного в у меня имеются четыре и что ты, где разжился? Ну, но это не важно. Важно то, как мы их можем использовать. Заинтриговал. Ну и как же? Извини, можно тебя Максом называть? А тот длинно очень. Валяй. Ну так вот, Макс, я предлагаю следующий вариант. лефанти в своей обычной манере нарезал круги по комнате, грузя карандаш. За столом в комендатуре сидели Макс, Стас и его бывший конвоир Федор. «Рискованно это всё, ребята. Очень рискованно!» — качал головой староста. «Ясен перец!» — усмехнулся Макс. «У вас тут сейчас всё рискованно. Даже в сортир без риска не сходишь!» «Действительно, Сергей Борисович!» — подключился Стас. «О чем вы говорите? Рискованно!» «Это хоть какой-то, но выход!» «Да, я согласен, что может и не выгореть!» Но уж если выгорит, сразу в дамки. Скорее нужно решать. Скорее. Мы тут лясы точим, а время уходит. К приготовлением еще и не приступали. Согласен, поднялся за стола Федор. План разумный, хотя местами сумасшедший. Я, по крайней мере, ничего лучшего предложить не могу. Нужно хоть какой-то запасной вариант проработать. На случай, если основной провалится. Предложил Лефантьев и вопросительно установился на Стаса. Запасной? Стас развел руками. А что тут можно придумать? «Все в рассыпную встречаемся в красном? Годится?» «Не, не годится», — снова взял Федор, почесывая бороду. «В форте остается почти сотни народу. Женщины, дети. В лесу их не укроешь. Там зверья разного расплодилась тьма, а все семнадцать стволов у нашей группы остаются. В красное эту толпу тоже не приведешь. Выходит, что им-то разбегаться как раз и некуда». «Что поделать?» — глядя в пол ответил Стас.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 Отойдя от легкого шока, человек в берете молча передернул затвора пс и открыл дверцу. Ничего больше сделать он не успел. Короткая автоматная очередь прошила его грудь по диагонали, раскрасив кабину алыми брызгами. Через мгновение в кузове что-то гулко стукнуло по 14 пар кованых подошв разом выдали барабанную дробь и несколько оглушительных хлопков сотрясли машины.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 ведомые неистребимым инстинктом самосохранения, старались заползти под машину, спрятаться за колесами, но бездушные горячие комочки свинца рвали их в клочья. не продолжалась меньше минуты. Потом безумная какофония стрельбы затихла. На смену ей пришлось тонны и подвывания, методично заглушаемые одиночными выстрелами и звуками, входящие в плоть стали. — Твою же мать! — зычный бас Макса сотряс воздух, пропитанный порохом и кровью. Какая падла испоганила мой грузовик, а? Нельзя, бля, аккуратнее-то целить, а? Стас усмехнулся, повесил автомат на плечо и вынул вынулась ПМ. Ну Почему Макс решил, что его грузовик именно второй? Стас не знал, да ему и наплевать было на то. Второй так второй, ну тогда его первый.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 Подобный симбиоз, воплощенный в жизнь руками людей, в этом деле явно не случайных, дал впечатляющий результат. Громадные колеса, обутывав шины с глубоким протектором, поднимали все три оси этого чудо технической мысли на добрых 40 см выше дороги. Массивная база, унаследованная, видимо, от легендарного Урала, несла на себе деревянную платформу с тремя ткидными бортами, оборудованными съемными дугами и тентом, пришедшим теперь в полную негодность, а также угловатую кабину, сваренную из листов 2 мм стали, переходящей в длинный капот, сужающийся к хищному передку. Лобовое стекло заменяло решеткой стальных прутьев, перевитых по диагонали так, чтобы между ними без промех проходил автоматный ствол. Боковые окна железного чудовища, узкие прорези, сделанные примерно на уровне глаз человека, сидящего в кабине, напоминали скорее бойницы.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 Удостоверившись в том, что его просьба была услышана, Макс с довольным видом закинул автоматы на правое сиденье и, пританцовывая, подошел к Стасу, все еще сидящему на корточках возле своего грузовика. «Ну, Зём, я тебе скажу, это было нечто!» Он хлопнул Стаса по плечу, отчего тут, едва не потеряв равновесие. «Ни разу я еще такого не видел, чтобы девятнадцать голожопых колхозников, пардон, семнадцать голожопых колхозников и два профессионала без потерь перебили тридцать круто упакованных головорезов, «Сейчас в приедем, хабар будем разбирать». «Ох, и люблю я это дело!» «Надо еще трубаки обшаманать. Они патронами просто под завязку набиты». «Ха! Ни одного выстрела сделать не успели, прикинь, а!», а «Как бы эти наниматели наши не потырили там без присмотра». Маск гляделся по сторонам, недоверчиво щулись, после чего снова взглянул на задачного Стаса. «А что ты сидишь грустно такой?» Тот молча кивнул на труп под машины. «Ну, трупак!» — равнодушно констатировал Макс. — Ты чё, трупаков не видел? — он сказал. Начал было ластаться за Что сказал? — А, да ерунда, неважно. — Чё ты говоришь, с трупами делать будем? — А что с ними делать-то? — А шмонаем и бросим, зверье само разберет, как их употребить. Ну че, в трактире было многолюдно и шумно. Внутри собралось человек сорок, остальные, кому места не хватило, праздновали победу снаружи.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 — Как его возить-то планируешь? — услышал Стас сквозь свои мысли голос Максима. — Мне, конечно, все равно. Ну, просто так, интересно. — Разумеется, не на себе, — отвечал Карл Яковлевич. — Вон там, видишь, машина стоит. Махнул он рукой в сторону неказистой четырехколесной конструкции с прицепом. — Это моя. — А что за мордоворот рядом? — продолжил интересоваться Макс. — Мои племянники, — ухмыльнулся Гринберг. — У нас семейный бизнес. Я же не солью торгую, чтобы одному ездить. Да если бы и солюсь равно. Сейчас времена такие, молодой человек, что в одиночку только сумасшедшая на дорогу выйдет. Сумасшедших, конечно, тоже хватает, только ведь они долго не живут. Жадность еще никому жизнь не продлевала, а попутных обозов ждать — это ж сплошное разорение. Пока уж. больше потратишь, чем наторговал. Так что приходится делиться. Не маловато пять человек-то всего для охраны. Может, побольше телохранителей нужно. Готов помочь. «От цене договоримся». «Максим!» – с наигранным смущением начал Карл Яковлевич. «Вы не бежайтесь, но семейный бизнес – это семейный бизнес. Ну, как бы объяснить? В этом деле посторонний человек, да еще при оружии, вносит лишнюю нервозность». И... Карл Яковлевич все еще продолжал говорить, разъясняя Максиму тонкости построения семейного дела, но Стас уже не слушал.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 Позади бревенчатую стену воткнулся здоровенный, искореженный кусок стального листа. Стас, немного замедлив бег, посмотрел на ворот и увидел, как на краю огромной дыры, образовавшейся после взрыва, появился темный силуэт. Он двигался слева направо, перекрывая собой проем диаметром примерно метр на метр. Что-то подозрительно похожее на руки ухватило изорванный, еще дымящийся край дыры, и ворота, отлетев в сторону, с такой силой удались об отбойник, что тяжеленная колесная пара подпрыгнула и приземлившийся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 Грудь, живот и плечи существа закрывала странного вида броня. Стас смотрел на него, как завороженный, не сил их пошевелиться. Тут чудовище, слегка поддавшись вперед, вытянуло шею и заревело, будто медведь. Громадные руки вскинули корт, Словно легенькую винтовку и сноп пороховых газов, изрыгнутых крупнокалиберным пулеметом под аккомпанемент чудовищного грохота, осветил его мясистое лицо с разенутой пастью, широко приплюснутый нос, массивную челюсть, похожую на ковш эскаватора, низкий лоб с толстыми надбровными дугами и глубоко посаженные, звериные, горящие желтым светом глаза.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 Двух женщин, бегущих в одном направлении с грузовиком, на глаза с кустаса срезала очередью. Пули вышли им в спину и вышли через грудь, вынося с собой облако кровавых брызг. Мульчаган, лет двенадцати, перебегающего от дома к дому, неожиданно оторвало от земли и швырнул на стену барака. В этот раз кровавое облачко полетело уже в другую сторону. «Черт! Макс, сделал плохо!» Громко пытаясь перекручать пулеметную трескотню двигателя прорал Стас. «От северных ворот тоже стреляют! Будем прорываться!» проревел Макс в ответ. «У нас нет другого выхода. Попробуем раздавить гадов. Как увидишь, стреляй!» Грузовик свернул вправо, между домами, выходя напрямую на для разгона. Что-то мелькнуло перед капотом. Стас крикнул, но было уже поздно. Чье-то тело, пережеванное колесами, катилось позади в кубах пыли. Машина выскочила напрямую метр за 70 до ворот. Те оказались открыты на всю ширину, что было весьма кстати. Справа, уткнувшись в развороченное крыльцо барака, полыхал тягач, принадлежавший видимо семье Гринбергов. Рядом с ним два чудовища, увлеченно расстреливали людей, выбегающих из горящих бараков. Стас приложил пулемет поудобнее и дал длинную очередь в спину тварям. Он отчетливо видел, как пули ровной полоской прошлись по гадам, вспоров плечо одному, а второму пробив чуть шею, чуть ниже затылка. Раненый в плечо даже не обратил внимания на эту царапину, а второй стрелял.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 И Стас по инерции качнул вперед от удара. Раздавил, сука! Грузовик вылетел из ворот и на полном газу понесся через поле. Наобум! Без фар. Макс напряженно всматривался в дорогу, пытаясь угадать, где будет следующая колдобина. И вдруг огромное ручище обрушилось спереди на капот. Стас от неожиданности подпрыгнул и ударился головой о потолок кабины. Всед за рукой показалась и морда. Ободранная, разбитая и чертовски злая. Безумные желтые глаза вперились Макса, а губы растянулись натурально натуральной зверином маскале обнажив короткие, но мощные клыки. Блять, да чего же живущая хрень? Стас, ну сними его!» Стас просунул ствол пулемета через сетку, заменяющую лобовое стекло, и нажал на спуск. Вся очередь ушла точно в голову монстра, размолотив огромный череп на куски. Капот залило кровью землисто-серыми вкраплениями мозга. Ведь крови почему-то успокоила Стаса. Возможно, потому что она была такая же красная и жидкая, как у людей. «Сдохла, тварь!» — констатировал Макс, глядя в зеркало, и тут же неожиданно резко вывернул его вправо. «РПГ сзади!» Стас назад посмотреть не успел. Курзовик подбросило, перед глазами все пошло кругом и потемнело.